Глава тридцать девятая Вот так вот, бам! Роняю голову на руки, а бабушка гладит меня по голове, как когда-то в детстве или в юности, когда прибегала к ней со своими бедами и горестями. Ну что, коришка, ничего не поделать. То, что он дитя свое не бросает, не делает его плохим, наоборот. Душа у него светлая, у медведя твоего. Тёплая — это важно. «Знаю, бабуль, знаю». Я вздыхаю и беру в руки кружку с чаем, сжимаю в ладонях, вдыхая аромат, подношу к губам и делаю глоток. Остыл уже, пока малышей укладывала. «Но не легче мне от этого. Внутри будто горит все, тлеет бабуль». Мы с бабушкой сидим на кухне, она только-только доварила суп и поставила на пар вареники. Вчера вон на неделю наперед мне наготовила. Двойняшек я покормила и уложила. Повезло, что синхронно уснули. Богдан уехал только час назад, а я уже внутри вся извелась. Постоянно на часы смотрю и представляю, что там сейчас он делает. Не знаю, в каком роддоме рожала Ирина, но, думаю, мало чем отличается. Поэтому представляю те же коридоры, по которым Богдан сейчас, возможно, идет с малышом на руках. Такая же выписная комната. Интересно, фотосессия тоже есть, и на фото они с ребенком по отдельности или втроем тоже. Жарко в груди становится. Знаю, что малыш не виноват и Богдан тоже, знаю, но больно мне и плакать хочется. Бабушка, конечно, сочувствует мне, но на глазах у нее не позволяю себе расплакаться. У нее сердце больное, а не зачем лишний раз нервировать. Из спальни доносится тихий писк, я вздрагиваю и собираюсь вставать, но бабуля кладет свою морщинистую теплую руку на мое плечо. «Посиди, посиди, внучка. Я люлечку покачаю». Бабушка уходит в комнату, а я делаю еще несколько глотков уже совсем остывшего чая. Есть не хочется, но заставляю себя укусить бутерброд с маслом и сыром, потому что молоку надо откуда-то браться. Еще и бабуля сегодня уезжает, Скучать буду, не скоро теперь увидимся. Слышится звук проворачиваемого в замке ключа. Богдан вернулся. Я резко встаю, выдохнув от прострела в шве, и иду навстречу. Мне нужно, очень нужно увидеть его, посмотреть в глаза, понять, что ничего не изменилось между нами. Знаю, что нет, но мне нужно. И когда я выхожу в коридор, то замираю. Медведь стоит в коридоре и смотрит мне прямо в глаза. Во взгляде его и просьба, и извинения, и вопросы — факт, который не оспоришь. А в руках — люлька с младенцем. «Я не мог, Карина». Его голос садится и немного хрипит. «Он мой сын. Не мог его там оставить одного, понимаешь? Бросить. Я бы себе не простил никогда». Я молчу, смотрю на него, внимательно слушаю. «Его и себя». Ирина написала отказ сегодня утром и ушла. Я ее даже не видел, ни адреса, ни телефона не оставила. Врач сказала, что такси вызвала до аэропорта. А мне тоже отказ этот предложили. Порвал я его, Карина, выбросил. Не могу я, Белочка, чтобы мой сын... Да в детском доме. В люльке тихо копошится ребенок. Я опускаю на него глаза, а потом снова поднимаю на Богдана и делаю несколько шагов к нему. Вот тут документы на развод она подписала. Показывает конверт, зажатый в другой руке. И анализ ДНК, он... «Я и так вижу», — отвечаю ему, снова глядя на ребенка. Тут все понятно и без анализов. Нос картошкой и пучок рыженький из-под чепчика торчит, как у моих горошинок. Какой же тут анализ ДНК? Не нужен. Малыш — копия Богдана. Белочка, не молчи. «А что говорить, Богдан?» «Ты сам сказал, он твой сын. Ты же не мог выбрать, Денис или Борис. Теперь можно не выбирать. И Денис, и Борис». Мы стоим и смотрим друг другу в глаза, понимая, что он пытается отыскать в моих неприятие, злость, отказ. Но их нет. Удивительно, но я их совсем не чувствую. «И вообще?» — говорю и ныряю руками в люльку. «Он голодный, наверное. Да, Борюська?» Я вытаскиваю малыша под выдох облегчения Богдана, расстёгиваю теплый костюмчик немного, сдвигаю плотную шапочку. Может, я какая-то ненормальная, может, умом повредилась. Не знаю. Но я не чувствую к этому ребенку отторжения. Он такой же маленький и беззащитный, как и наши с Богданом Горошинки. Такой же безвинный и нуждающийся в родителях. Он пищит и морщит носик, а я внезапно чувствую прилив молока в обеих грудях. Придется смесь покупать», — сообщаю Богдану. «На троих меня может не хватить. Это твои дети, и они жуткие проглоты». Медведь усмехается и целует меня в макушку, как утром. «Я люблю тебя, Карина. Люблю». Говорит серьезно, проникновенно, заставляя сердце пропустить удар. «А смесь мы обязательно купим. И все, что тебе понадобится. И няньку найдем, помощницу по дому. Я буду со всех сил стараться. Обещаю». «Ну, только попробуй не стараться». Жирю его шутливо. «Спасибо тебе, моя белочка. Я таких, как ты, и правда не встречал», — говорит в сердцах. «Потому что нет таких, наверное. Одна попалась, у судьбы отхватил. И не отпущу, слышишь? Ни за что не отпущу». Он берет в ладони моё лицо и покрывает поцелуями, прижимает лбом к моему лбу и прикрывает глаза. А я чувствую, как его буквально на глазах отпускает напряжение. Представляю, с какими тяжелыми мыслями он ехал сюда. Но я не стану заставлять его выбирать, кем тогда я буду. Не только для него, а и для себя. Для своих детей. Как я в будущем объясню им? Никак. Я не хочу этого. Это ведь просто ребенок, Малыш, от которого отказалась его родная мать, окажись он даже биологически не сыном Богдана, не уверена, что он бы сегодня в роддоме не поступил бы так же с тем отказом тоже бы порвал и вышвырнул. Потому что он такой мой медведь, большой, сильный, с огромным сердцем, а такие не бросают маленьких беззащитных детей. Я оборачиваюсь и вижу застывшую в проеме двери бабулю. Она мягко улыбается и едва заметно одобряюще кивает. Бабушку в свое время тоже мачеха вырастила, только сиротой она осталась по воле несчастного случая. И вот я верну этот долг судьбе. Смогу, справлюсь, хочу. «Так, его точно пора кормить», — трогаю носик малыша пальцем, который он тут же морщит, с кряхтением пытается поймать ротиком. «Ну, точно как мои рыжики. Рыжиков много не бывает, как говорится».